Утром общий зал Белого Креста был наполовину пуст. Ополченцы сонно поглощали холодный завтрак, заливая его и похмелье дешевым пивом. Годе присмотрелся к фигуре за стуликом в углу. Кажется, за ночь главный псарь маркиза Дапшье ни разу не пошевелился. Ришар подозвал заспанную служанку. «А его не следует разбудить», – парижанин указал на мужчину в ливреи. «Разве псарь не должен участвовать в облаве?» Девушка звонко рассмеялась. «Это пьяницу? Да кому он нужен? Вы его больше слушаете, ваша милость. Псарин, как же!» Его светлость Маркиз выгнали нашего Пьера, сразу как зверь объялся прямо под стенами родового замка Синьора Дапшье. И не просто объявился, а задрал пожилую женщину прямо на глазах у замковой челяди. Спустили на тварь всю свору, а гончие гончи нашего Пьера в кучу сбились. Говорят, сколько не понукали, те только скулили домочились да мочились со страху. Ну и кому такой псарь нужен? «Брешешь! Брешешь, скотина!» — скинулся вдруг пьяный. Девушка взвиздала и спряталась за спину Годе. «Это уже после того было, как меня выгнали» чтобы мои собачки испугались какой-то нечисти лесной. Да маркизово свора на медведей, а крыс их давило. Да мои собачки, если хотите знать...» Он со всхлипом упал на стул и запричитал что-то, обнявшись с кушином. «Собачки мои милые!» ГТ подсел к нему за столик и положил руку мужчине на плечо. «Так за что же вас рассчитали, любезный? Расчитали? насмешливо протянул перни, поднимая головы. «Ничего не рассчитали! Просто выкинули на улицу, как хромого щенка! Хотя почему как? И я и есть хромой! Гляди!» Бывший царь, помогая себе рукой, вытащил из-за стола правую ногу. Гаде увидел, что конечность неправильно срослась в колене и теперь не сгибается. «А ты знаешь, с пьяной фамильярностью наклонился к парижанину Пьер. Как я заработал свою хромоту. Оседлался кача, когда тот пытался зарезать любимую борзу и его светлость. И все. Оттанцевал свое. Но собаку-то вы спасли». «Собаку спас!» «Так что, плохой я псарь?» «То-то!» «Неужели совсем без причины?» Маркиз вроде не словёт с самодуром!» «Причина-то есть!» «Закивал Пьер. Есть причина!» «Здоровая такая! На две головы выше меня причина!» «Джованни! А может, Джузеппе?» «Дьявол разберет этого итальяшку, как его там кличут!» Новая игрушка, его светлость. Фаворит. Все со своим семейным кинжалом ходит. Носится, как списанной торбой. На виду таскает поперек спины. Смотрите, мол, какой я страшный. Пьер пошарил рукой по столу, с грохотом роняя пустые бутылки. Потом нырнул под стол и показался оттуда с полной кружкой. Мужчина сделал несколько жатных глотков, проливая вино за ворот рубахи и шумно отдуваясь. «Ну и что? Какой он псарь? Он знает, как щенков выхаживать. А чем кормить? А где наслед ставить? Циркач он поганый, вот он кто! Я, говорит, львов учил!» «Львов!» Пьер прыснул от смеха. «Я, говорит, тигров с ладони кормил!» «Ну, откуда?» Пьер всплеснул руками, разливая содержимое кружки себе на колени. «Откуда в живода не взяться тигру?» «Циркач паршивый!» «Всех моих собачек загубит, наверное!» «Голодом заморит ирод итальянский!» «Пилат проклятый!» «А у меня собачки знаешь какие?» «Собачки мои хорошие!» Пьяница согнулся в три погибели, наклонив голову к увечному колену и что-то жалобно бормоча. На улице затрубил рог, созывая ополченцев на построение. Годе подозвал служанку, велел ей принести несчастному пьеру еще бутылку, подхватил с подноса пирог с рыбой и, расплатившись, поспешил на сбор.